«Я больше не хочу здесь жить», — сказал ёжик белке однажды утром. Они стояли перед домом ёжика. «А где ты хотел бы жить?» — спросила белка. «Там», — сказал ёжик и показал наверх. «Где?» — удивилась белка. «Там, на краешке вон той ветки». «Там?» — переспросила белка. Но ты не можешь там жить, ёжик. Если похолодает, то там будет ужасно холодно, а потом там ведь ничего не спрячешь и мебель поставить некуда. И всё-таки я хочу там жить, сказал ёжик. Но там ведь сильно качает, возразила белка. А я и хочу, чтобы меня качало, заявил ёжик. Я хочу «Чтобы там было опасно! Здесь ведь никогда не бывает опасно! Никогда, Белка!» Белка промолчала. «Поможешь мне с переездом?» – спросил ёжик. Спустя какое-то время он скарабкался на спину Белки. Свою мебель он наколол на иголки по всей спине. Белка доставила его на край берёзовой ветки, где ёжик и остался. Это был мрачный день посредине осени. Белка села под берёзой. «Если он упадёт, я его поймаю», — подумала она. Но потом вспомнила, что ещё ни разу не ловила ёжиков, и это вряд ли будет приятно. Ветка раскачивалась по ветру туда-сюда. «Тебе там удобно?» — крикнула Белка. «Да!» — крикнул в ответ Ёжик. «Только нормально сесть не получается и откинуться назад в кресле я тоже не могу». «Почему же ты захотел туда перебраться?» — спросила Белка. «Тебе честно сказать?» — спросил Ёжик. «Да». «Это была...» «Минутная вспышка!» Белка глубоко вздохнула и задумалась о минутных вспышках. У муравья часто бывали такие вспышки, а вот у неё никогда. Она посмотрела себе под ноги и подумала, как бы сделать так, чтобы и у неё они были. Но она знала от муравья, что минутная вспышка никогда не случится, если её хотеть. Ветер усилился и засвистел между березовыми ветками. Ежик подпрыгивал вместе с веткой, чтобы было очень опасно, и переворачивался с боку на бок. Ой, то и дело тихонько вскрикивал он. Тебе не страшно? – спросила белка. Нет, – ответил ежик. Ну, только немножко страшновато. На горизонте появились грозовые облака, и ближе к полудню ёжик крикнул. «Я уже достаточно здесь пожил!» Белка ничего не ответила, взобралась наверх и помогла ёжику спуститься. Потом они сидели в кустарнике в старом домике ёжика под берёзой. Ёжик снимал с иголок мебель и всё расставлял по местам. На улице потемнело так сильно, что они могли видеть друг друга лишь, когда сверкала молния. Ёжик на ощупь вытащил из подвала под домиком два сахарных печеница, которыми они и пообедали. Это ведь было опасно, Белка, как ты считаешь? – спросил ёжик. Да, подтвердила Белка, очень опасно. Можно сказать Это была серьёзная опасность. «Значит, я был в серьёзной опасности», – бормотал ёжик. «Так-так». И почёсывал себя за ушком между иголками. Он был очень доволен.